Но если он, видя своего собрата, барахтающегося в потоке, сам бултыкнулся в поток всем, чтобы объяснить ему его ошибки, все равно информация, которую он ему передаст, будет уже неверна, потому что он, сам окунувшись в поток, еще раз изменил его свойства. Так бедный Мартов, кто окунался в поток, где барахтался Ленин, то выплывал из потока и кричал ему с берега о его ошибках. Они уже были обречены не понимать друг друга. А Ленин в это время, целенаправленно берет внутри водоворота, принимая каждый свой круг в бурлящей воронки за очередную геолитическую спираль, пока Рикин и не задохнул. Одним словом, при чтении Ленина у меня Возникло много недоуменных вопросов. Кстати, я заметил его сильные человеческие черты. Например, редкое самообладание, по крайней мере, с письменными источниками. Чем трагичнее ситуация, тем ярче и неуклоннее он проводит свою волю. Никакой паники, никакой растерянности. Я написал и напечатал статью, где высказал немалые сомнения по поводу его мыслей и образа действий. А сейчас я об этом пишу, потому что это имеет отношение к тому, что собираюсь рассказывать. Итак, в Мухусе появился Ленин. Я стоял со своим двоюродным братом Кемалом, бывшим военным летчиком, а ныне пенсионером, на маленькой уютной улочке, обсаженной старыми платанами. Я расспрашивал его об этом человеке. Брат неохотно отвечал. Он явно не одобрял моего любопытства. «Большой нахал», — сказал он про него. «Почему?» — спросил я. «Он получал вместе с нами продукты в магазине ветеранов», — сказал брат. А потом выяснилось, что он на войне никогда не был. Подозрительный личность. А вот и он. Брат кивнул в сторону человека, который выскочил из-за угла на велосипеде. Я его сразу узнал. И он меня сразу узнал. Два брата окробата, зычно закричал он и, в руку, добавил, читал вашу статью. Не согласен, принципиально. Доспорим в Брехалуке. С этими словами он поймал рукой. Виляющий руль и промчался мимо. Он был в матросской тельняшке с короткими рукавами, обнажившими неожиданные для меня крепкие цепкие руки. Мелькнуло знакомое, сейчас сильно загорелое, плотное лицо со светлыми глазами и большой лоб, отнюдь не переходящий в лысину. Я, конечно, знал его хорошо, но просто забыл о нем. Лет пятнадцать назад... В Москве он приходил ко мне со стихами. Тогда он позвонил по телефону, назвался моим земляком и попросил прочесть его стихи. Когда я открыл на звонок, в дверях стоял коренастый человек среднего роста, светлоглазый, лобастый. Но сходстве с Лениным не могло быть и речи. Чуть склонив голову, он внимательно рассматривал меня, коротко комментируя свои впечатления. Похож. Да, похож, хотя и не очень. Слегка подпорчен. На кого это я похож? спросил я, несколько настораживаю. Да на брата летчика, крикнул он радостно рванувшись ко мне, обнял меня и успел чмокнуть в щеку. После этого, как бы доказав право на родственность, он быстро разделся и стал рассказывать о себе, глядя в зеркало, и подправляя расческой вьющиеся светло-каштановые волосы. Так ведут себя с давно знакомым человеком в давно знакомом доме. Да, я забыл сказать, что перед этим он с каким-то облегчением сунул мне в руку красную папку со стихами. Я как дурак взял ее и несколько посуровил, как бы за счет взваленной на себя ответственности. Я решил быть с ним по суше и для начала... Хотя бы отсечь родственный пыл. Усевшись на диван и поглядывая на меня яркими, светлыми глазами, он стал рассказывать о себе. Зовут его Степан Тимофеевич.